Шторки на окнах кареты были задернуты, и внутри царила темнота. Герцог гемел решил не разжигать масляный фонарик. На улицах Рива уже сгустили сумерки, и незачем привлекать к экипажу внимание. Пусть все думают, что карета пуста. Как бы ему хотелось, чтобы это на самом деле было так. От ярости и страха герцога била дрожь. Он ерзал на кожаном сиденье и отчаянно сжимал длинными пальцами черную трость борясь с желанием стукнуть ею в потолок, чтобы возница прибавил ходу. Нельзя. Не сейчас. Спешка в этой ситуации опасна. Все пошло не так, как ожидалось. Этот экипаж должен был всего лишь доставить герцога во дворец к самой развязке, чтобы в тот миг, когда стража перекроет все входы и выходы в тронный зал, герцог Гемил Сигавар мог решительным шагом войти под высокие своды дворца. в Самый подходящий момент и заручившись поддержкой верных сторонников и высокородных членов Совета не сложить этого проклятого выскочку. Сначала убрать прочь северян с их мерзкой девкой, что зарилась на трон. Потом разобраться с этим безвольным слабаком, Геором, неспособным уже мыслить самостоятельно. К этому времени омерзительный выродок Птах должен быть уже мертв. Должен был. Но, судя по всему, проклятие. Трижды проклятие, кто-то выдал их. Первые ростки сомнений появились в душе герцога, когда гонец от Мирама так и не пришел. Особой нужды в его визите не было, он должен был лишь подтвердить, что лорды собрались в доме Мирама и готовы явиться во дворец по первому зову, чтобы поддержать от имени Совета Лордов действия герцога Гемела. Но герцог и так знал, что они все на месте, обжираются и упиваются за счет Мирама, подражая своим ближайшим родственникам свиньям. Гемил велел ехать, не дожидаясь гонца. Тень уже должен был позаботиться о птахе, а мерт к этому времени собрать верных людей во дворце. И все же червячок сомнений начал потихоньку глодать Гемила, наполняя его дурными предчувствиями. Когда же экипаж подъехал к замку, червь обратился с змеей, стиснувшей холодными объятиями сердца. Во дворе все шло обычным чередом. Никакой суеты и чехарды, никакой паники. Все торжественно и красиво, как и положено на королевской свадьбе. Ровные ряды стражи, оцепившие площадь, сверкают в закатных лучах начищенными пуговицами. Во дворе замка королевская гвардия, не намека на Мерда и его людей. Заговор провалился. Удар был так силен, что Гемел на миг лишился чувствовать, лишь повалившись на кожаные сиденья, очнулся и слабо застонал. А потом велел вознице, чьи обязанности взял на себя верный Пим, немедленно ехать прочь из города. В охотничий домик не свой, а одного болвана-лорда, которого никто и никогда не заподозрил бы в связях с заговорщиками. Пим все сделал правильно. Экипаж медленно развернулся и неторопливо пополз прочь из центра города, аккуратно прибираясь по улицам, запруженным радостными горожанами, успевшими хорошенько приложиться к бочкам с хмельным королевским угощением. И только сейчас, выбравшись из центра на полупустые улицы окраин, экипаж начал набирать скорость. Герцог был в растерянности. Конечно, он допускал, что план может не сработать, и заранее придумал десяток ходов, суливших безопасное отступления. Но все шло так хорошо и так гладко, промахов не было, и все же он потерпел поражение. Насколько сокрушительное, покажет ближайшее время. Дадут ему уехать из города? Поймут ли, что за всем этим стоял он, один из Сиговаров? О, если птах уцелел, он, конечно, раскопает все до последней мелочи и не позволит ему уйти. Но если королевский советник мертв, то остается шанс скрыться в ночи, затеряться на дорогах, пользуясь этой дурацкой суматохой, связанной со свадьбой. Потом выяснить, что произошло, набраться сил и, быть может, попытаться еще раз. Карета на ходу вздрогнула и качнулась, едва не сбросив герцога сиденья. Он подался назад, распластался на широкой спинке и в этот момент дверца распахнулась. Темный силуэт скользнул мимо Геммела вглубь кареты и завозился на сиденье напротив. Дверца захлопнулась, и карета вновь вздрогнула, набирая ход. «Тень?» — испуганно проронил герцог. В темноте кареты вспыхнул крохотный огонек масляного фонарика. Длинные пальцы подняли его железную шторку, и карету залил тусклый свет. На Гемела из полутьмы взглянуло лицо с острым носом и большими блестящими глазами, зрачки которых по глупому капризу природы были узкими и вертикальными. Боюсь, что нет, герцог!» — откликнулся Эрмин де Грил. Гемел захрипел, хватаясь за камзол на груди. «Перестаньте!» — брезгливо бросил советник короля. «У вас прекрасное сердце, Гемел, крепкое и жестокое. Я бы даже сказал каменное. И оставьте в покое трость, я прекрасно знаю, что в ней скрыто». Герцог открыл глаза и взглянул в лицо выродка, которого ненавидел сей душой. Его руки дрогнули от желания вскинуть полную деревяшку и одним нажатием кнопки освободить узкое лезвие, смазанное ядом. «Не надо», — покачал головой Дегрил, — «у меня дурное настроение. Геор хочет видеть вас живым, потому что у него-то настроение лучше некуда. Но он хочет видеть живым и меня. Так что если я скажу ему, что вопрос стоял «или я, или вы...», то он поймет и простит. Гемил с отвращением отбросил трость, и она с грохотом упала на пол под ноги королевскому советнику. «Тень!» — громко позвал он. «Тень! Что я слышу?» — притворно удивился Дегрил, прикладывая к уху ладонь. «Где шорох черного плаща? Скрип кинжала, вынимаемого из ножен!» — проклятие! — процедил герцог сквозь стиснутые зубы ваш наемник судя по всему умнее вас герцог отозвался эрмин он раньше вас понял когда запахло жареным и успел сбежать надеюсь мы его найдем хотя это и не обязательно наверное он уже в горах а может и в южных лесах а вот вы любезный герцог здесь неужели вы и впрямь рассчитывали что этот заговор никто не заметит столько людей знали о нем столько высоких лиц в него было вовлечено тот и должен был проболтаться просто обязан врешь — хрипло бросил герцог. — Врешь, выродок, никто не проболтался. Может, тебе и удалось кого-то запугать, но по своей воле никто бы не продался безумевшему старику на троне, готовому отдать страну в лапы северных варваров. Эрмин скинул фонарь и посветил прямо в лицо Геммелу. Тот с проклятием прикрыл глаза ладонью. — Да ведь вы это серьезно! — прошептал Дегрил. — Какой запущенный случай! еще не все потеряно рассверепел герцог на подходе гарнизон рива и второй кавалерийский полк армия не потерпит измены они всегда защищали страну и будут ее защищать от таких дураков как два полковника и один маршал которых только сегодня утром маршал Бенебор казнил за измену отрезал дегрил мелких офицеров он пощадил хотя их тоже следовало бы приредить но маршал не разбрасывается ценными кадрами в отличие от вас у него с головой все в порядке Бонебор, севшим голосом переспросил герцог, он же, он мчался всю ночь верхом, чтобы перехватить гарнизон, вызванный в столицу для подавления восстания, которое, как внезапно обнаружилось, никто не собирался поднимать. Надо сказать, что, когда это дошло до рядовых, они сами едва не взбунтовались, и маршалу стоило труда удержать их от расправы над офицерами, но Бонебор всегда прекрасно ладил с рядовыми. Он ведь не родился маршалом, а прошел все круги, прежде чем получил жезл. Простые солдаты его на руках носили и сейчас, наверное, носят. Мерзавцы! пророкотал герцог, стискивая кулаки. Плебеи, грязь! Продали родину трусливые душонки. Боюсь, советник покачал головой, а вас они думают то же самое. Ну, или почти то же самое. Выродок процедил Гемел. Ты продал Сатариму? За сколько они тебя купили? — Бросьте, милорд, эти глупости, — отмахнулся Дэгрилл. вы прекрасно знаете, кому я служу и за сколько он меня купил. — О да, — бросил герцог, — старик всегда питал к тебе необъяснимую слабость, защищал тебя, холил и лелеял, доверял тебе, ставил выше других. — А ты... — А я верно служу ему и буду служить до последнего вздоха, — спокойно произнес Дэгрилл. И вам, милорд, никогда не понять этого, потому что для вас не существует того, что связывает меня и Геора. — Что? — с презрением бросил герцог. Неужели ваши извращения зашли так далеко? — Дружба, — отозвался Дегрил. — Вам, воспитанным в банке с ядовитыми пауками, коих иногда называют высшим светом, никогда не понять этого слова. Вы можете произносить его вслух, пользоваться им как картонной маской, но вы никогда не почувствуете его в своем сердце. Оно же слишком жесткое для этого слова. А Геор, он почувствовал. То, что вы называете слабостью и мягкостью, это та сторона силы, которой у вас никогда не было, герцог, и никогда не будет. Именно в ней секрет величия Геордора Вер гавара Третьего. Именно из-за нее старик-маршал провел ночь в седле, и, как ни странно, именно из-за нее вы еще живы. Хотя, клянусь небом, мне до смерти хочется вырвать вам глотку собственными руками». Герцог взглянул в птичьи глаза с расширенными зрачками, в которых отражалось пламя фонаря, и подавился бранным словом. «Там, где обычно таилась насмешка и хитрость, блестела смерть, быстрая и кровавая расправа, которую может учинить только тот, кто стал не совсем человеком по чужой воле». «Верно», — медленно произнес Эрмин, — «сидите тихо, не дергайтесь». И, быть может, переживете эту ночь, как я и обещал, моему другу». Герцог сглотнул пересохшим горлом и отпрянул в вглубь кареты, когда Дегрил резко подался вперед. Но советник лишь подобрал с пола трость герцога. Выпрямившись, он поднял руку и, не обращая внимания на испуганный взгляд герцога, сильно стукнул в потолок рукоятью тройсти Карета заходила ходуном, набирая ход. «Куда?» — одними губами прошептал Геймел, стараясь не шевелиться. В маленький охотничий домик, охраняемый верными людьми. У отозвался советник. Придется вам там посидеть пару дней, пока Георр соизволит принять вас для серьезного разговора, Милорд. Пим, задержан стражей, отозвался Дегрил. На козлах мой человек. Больше ни слова, герцог. Сидите тихо, не мешайте мне бороться с моим зверем. Гемел откинулся на спинку сиденья и прикрыл глаза. Все очень плохо, очень. Но не так ужасно, как он думал вначале, когда только увидел Птаха. Ему сохранят жизнь по приказу короля. Геордор слабак, он не смог отдать нужный приказ. Что бы там ни болтал этот выродок, мягкость Геора погубит его. Он, Гемил Сигавар, никогда не пощадил бы противника, кем бы тот ему ни приходился. Он тверд и уверен в себе. Именно поэтому, в конце концов, его ждет успех. Нужно только затаиться, разыграть беспрекословное подчинение и немного подождать. Подобраться поближе, выбрать нужный момент и... Герцог Гемил Сигавар стиснул зубы и приготовился ждать. Столько, сколько будет нужно.